«Послушайте, я не знаю, что они собирались сделать!» В голосе Виктора звучал металл. «Но то, что на парня напали на глазах у моей жены, мне очень не понравилось!» «Да, но это лишь по счастливой случайности!» «Если вы так дорожите нашим нейтралитетом, то почему тогда ваши расшибаки прессуют человека, которого я попросил вас не трогать?» «Ах, по собственной инициативе!» Я почему-то так и думал. Надо сказать, дисциплина в вашем коллективе хромает на обе ноги. У меня никто не станет своевольничать. Это ваше дело, пюре из них сделать или фарш? Я сказал, это ваши проблемы, не мои. Закончив разговор, он обратился к Нике и Вейдеру, сидящему у стола в кабинете апартаментов. Корлеоне заверил, будто эти парни просто хотели поговорить с гостем по собственной инициативе попросить не вмешиваться во внутренние дела города. Якобы он не знал о том, что они задумали, и жестоко накажет их за самодеятельность. — Видно было, — неприязненно ответила Вероника, — их миролюбие и доброта. — Испугался, — пояснил Морской. — Знал, что перегнул палку. Вот и переводит стрелки, притом весьма неумело. Так я и поверю, что кто-то из его шестерок... Мог что-то сделать без ведома и приказа босса. «В общем, итоги таковы», — подытожила Ника. «Трое нападающих были скручены твоими охранниками и задержаны полицией. Четверо в больнице. У одного вывихнута рука и небольшое сотрясение мозга, ну и выгвоздался у водостока. У другого сломана челюсть. Темному лорду на кулак лучше не попадать. На то я и Вейдер», — заметил блогер. «А еще у двоих» по заключению врачей со скорой, инсульт. Но им повезло. Мы успели захватить золотой час, когда у человека хорошие шансы выздороветь и почти полностью восстановиться после удара. Быковать уже не смогут, но жить будут и постепенно вернутся к нормальной жизни. У двоих сразу приподнял брови Виктор. Синхронно? Странно. Я никогда не слышал о том, что апоплексия заразна или происходила в виде цепной реакции. — Да, практически синхронно, — подтвердила Вероника. — И знаешь, что я заметила? Один хлопнул себя по руке, как будто его ужалил комар. Второй схватился за шею. И через пару секунд после этого оба упали. Знаешь, что мне это напомнило? — Видео, — тут же ответил морской. — Запись с места гибели Денисова. Я ее вместе с тобой смотрел и уже наизусть выучил. Денисов также дернулся и схватился за шею, прежде чем потерять равновесие. — Кто-то стрелял в них шипами, — слух размышляла Вероника. Другого объяснения на ум не приходит. И как быстро и незаметно все произошло! Никто даже не понял, что случилось. — Женя, колитесь! — посмотрел на Вейдера морской. — Вы наняли себе охрану после угроз Карлеона? Уж больно вовремя в его костоломов сандалили колючки. Вейдер только развел руками в черных перчатках. «Как на духу скажу, я знаю о случившемся не больше вас. Я никого здесь не нанимал. Со мной приехал мой постоянный штат помощников, которых Вероника Викторовна всех знает. Она мне не даст соврать». «Верю». Виктор прошелся по кабинету. «Верю, потому что дважды за пару секунд так метко выстрелить шипом, оставшись незамеченным, это не уровень обычных секьюрити». Я правильно предполагаю, что никто не видел стрелка. — Никто! — кивнул Орлова. Он словно растворился в воздухе или был в шапке-невидимке. невидимки. Это очень напоминает Синоби, — резюмировал морской, потирая щеку. Когда я добывал флешку и решил пошуметь, чтобы отвлечь охрану, то видел, что тайник все равно труднодоступен и честно предупредил об этом исполнителя. Он ответил, что это не моя забота, и уже через час вручил мне футляр, и никто в здании его не заметил. «Не с тех ли пор у тебя любимая присказка, ваши проблемы не мои?» — спросила Ника. «Да». «Так вот, Евгению было бы не по карману оплачивать работу охранника Синоби. Они выполняют свою работу безукоризненно, но и запрашивают за нее очень большие деньги». Вейдер молчал, отвернувшись к окну и радуясь, что на нем черный шлем. Иначе лицо выдало бы его непрошенные эмоции. Он вспомнил ресторан на набережной, тоненькую синеглазую девушку, говорившую с восточным акцентом, и песню о девочке-видении. Они не разговаривали и пяти минут, но эта встреча не идет у него из головы уже который день. Синие раскосые глаза, озорная улыбка, серебряная витая цепочка на шее, черная водолазка оттеняет белую кожу. И у ниндзя, жонглирующего горящими факелами на канате, были синие глаза. Потому и запомнилось, что такой цвет глаз в Японии – большая редкость. «Неужели это была она?» – подумал блогер. «А я думал, что она уже через пять минут забыла незадачливого парня, вздумавшего завязать с ней разговор в ресторане. Мало ли, кадрился на набережной какой-то дурачок. Ей, наверное, прохода не дают». Такая красавица не может оставаться незамеченной. Синие глаза, танец с факелами на канате, Алая помада — удивительное совпадение.